Глава 30. Все куда хуже, Саша. Я за рулем. Павел накрывает бокал ладонью, когда я подношу бутылку и недовольно щурится. И тебе бы не советовал. Имею право. Хмыкаю и делаю пару глотков прямо из бутылки. Глотку сжет, я кашляю и прижимаю кулак к рту, крепко зажмуриваясь. Давай, еще нажрись ко всему прочему. Павел вырывает бутылку из моих рук и шагает к раковине. Что за привычка у вас, дятлов, набедокурить, а потом к пойлу тянуться? Потому что на трезвую голову пить надо, только в хорошем настроении и по хорошему поводу, безжалостно выливает моё элитное пойло, бутылка которого стоит около двух кусков зелёных, в раковину. Под закусочку, душевные разговоры, песни, а не тогда, когда ты хочешь трусливо залить свои зенки и уйти в бессознанку. «У меня есть еще», — смотрю из-под на Павла. «Ты меня не провоцируй», — отставляет бутылку со стуком. «Я же всю твою буржуйскую бурматуху вылью», — подпирает лоб кулаками. «Я хочу, чтобы Павел ушел, но и в липком одиночестве оставаться тоже не желаю». Тошнит. Мысли оседают пятнами гнили на стенке черепа и нашептывают мне, что я в силах прогнуть Еву под себя. «Я могу это сделать». Я могу поддаться локочащему отчаянию и примерить на себя роль тирана. Я старался быть для нее хорошим мужем, шел на поводу во многих вопросах. И сейчас я хочу взбунтоваться и загнать в угол. И что в итоге я получу? Холодную ненависть, которую впитает Денис. Подавляла, значит, хмыкает Павел, поднимая взгляд. Мы с Настей хоть раз отказывались принять Дениса? К чему этот вопрос? К тому, Саша. Что ты сам сделал, чтобы ваши отношения стали другими? Такими, какими бы ты хотел, — недобро щурится, — закинуть Дениса на неделю к нам, а самому явиться к Еве, схватить ее и отправиться в отпуск, в котором вы опять молодожены? Да, она бы жутко возмутилась твоей наглой спонтанности, а ты ее на плечо и поволок. Возможно, она бы тебе еще скандал закатила в номере с видом на море, что так дела не делаются, а ты ей букет кидаешь. Не заткнулась? На тебе, цацки. Ты еще злишься? Вот тебе, удав в бантике, еще одно подношение от влюбленного бабуина. Клубника, мать твою, в шоколаде. Недоуменно моргаю, не успевая обдумать предложенный сценарий по успокоению разъяренного удава в бантике, как Павел бьет кулаком по столу. «У тебя же денег, хоть жопой жуй!» Не надо изворачиваться на обычную зарплату и выкраивать из леваков деньги на сюрпризы жене и дочери. Почему ты забыл, что твоя жена прежде всего женщина, которая ждет от тебя внимания, как от мужчины? Что вы, уроды, такие ленивые все с женами? Как точно подмечено. Я стал ленивым и потерял интерес. Я не задумывался в последние три года, что подарить Еве на день рождения, Новый год, годовщину. Я напрямую спрашивал, чего она хочет не желая вдаваться в ее намеки и не пытался удивить внезапным и неожиданным презентом и весь наш досуг всегда планировала ева с учетом дениса а я лишь выбирал из предложенных вариантов любая пышнагруая и легкая красотка после замужества становится другой потому что жизнь меняется павел вздыхает ну и наша жизнь не остается прежней и это бесит раздражает ишь ты жена что то от тебя требует ишь ты Надо искать компромиссы. Ишь ты. Надо засунуть свой язык в одно место и вставать с дивана, чтобы укачать ребёнка. Ишь ты. Она лепит из меня мужа. Ишь ты. Она стерва такая, смеет говорить, что ей нравится и не нравится. Ишь ты. Она живой человек со своими желаниями, а не молчаливая домработница. А в край. Разговоры разговаривает, тормошит меня и в душу лезет. И она всегда была такой. Всегда. Не притворялась она тупой курицей перед тобой. И её разговоры тебя не раздражали. Я помню, как вы ночь просидели за разговорами на лавочке во дворе после нашего знакомства. В голове вспыхивают обрывки видений из прошлого. Летняя ночь, тёплый ветерок, звёздное небо и тихий голос Евы, которая говорит и говорит. И я готов вечность сидеть и слушать её истории о детстве. Потом она и меня просит рассказать что-нибудь, а я теряюсь и чувствую неловкость, но затем делюсь что однажды съел кусок клубничного мыла. Я смеется, что не раз хотела выпить бананового шампуня, и после меня прорывает чуть ли не на исповедь. И она меня внимательно слушает и будто знакомится с тем мальчиком из далекого прошлого. «И ты ведь тоже вроде не был сволочью, Саша!» Павел вырывает меня из теплых воспоминаний. «Так не будь мерзавцем сейчас!» Доносится глухой хлопок входной двери и у меня сердце подскакивает к корню языка, а ладони незамедлительно потеют. Тихие шаги и блеклый голос Евы. «Пап, оставь нас, пожалуйста». Так сдавленно сипят только те, кто услышал смертный приговор. Между лопаток будто ползут холодные скользкие черви. Павел переводит цепкий и внимательный взгляд мне за голову, поджимает губы и обходит стол, а я не в силах оглянуться. Я там машину чуток помяла. «Ты не пугайся, пап!» — шепчет Ева. «Никого не сбила». «А сама?» «В порядке. Иди, пап. Люблю тебя». Через несколько секунд Ева усаживается за стол передо мной. Бледные черты лица заострились, а под глазами пролегли темные тени. «Ты точно никого не сбила?» Волосы шевелятся на руках от ее немигающего взгляда. «Все куда хуже, Саша». Она ухмыляется. «Я беременна».